Глава 24. События, разыгравшиеся на призраке, вскоре после того, как я сделал открытие, что влюблен, в мод Бростер, останутся навсегда одним из самых волнующих воспоминаний моей жизни. Все произошло на протяжении каких-нибудь 40 часов. Прожив 35 лет в тиши и уединении, я неожиданно попал в полосу самых невероятных приключений. Никогда не доводилось мне испытывать столько треволнений за какие-нибудь 40 часов. И если какой-то голос нашептывает мне порой, что при сложившихся обстоятельствах я держался не так уж плохо, я не очень-то плотно затыкаю уши. Все началось с того, что в полдень за обедом волк Ларсон предложил охотникам питаться впредь в своем кубрике. Это было неслыханным нарушением обычая, установившегося на промысловых шхунах. Где охотники неофициально приравниваются к офицерам. Ларсон не пожелал пускаться в объяснение, но все было ясно без слов. Хорнер и смог начали оказывать Мод Брустер знаки внимания. Это было только смешно и нисколько не задевало ее, но капитану явно пришлось не по вкусу. Распоряжение капитана было встречено гробовым молчанием. Остальные четверо охотников многозначительно покосились на виновников изгнания. Джок Хорнер. Малый выдержанный и глазом не сморгнул, но смог побагровел и уже готов был что-то возразить. Однако волк Ларсон следил за ним и ждал. Глаза его холодно поблескивали, и смог так и не проронил ни слова. «Вы, кажется, хотели что-то сказать?» — вызывающе спросил его волк Ларсон. Но смог не принял вызова. «Это насчет чего?» — в свою очередь спросил он, и при этом с таким невинным видом, что волк Ларсон не сразу нашелся, что сказать а все присутствующие усмехнулись. «Не знаю», — протянул Волк ларсон «Мне, откровенно говоря, показалось, что вам не терпится получить пинка. Это за что же?» Все так же невозмутимо возразил Смок. Охотники уже откровенно улыбались во весь рот. Капитан готов был убить Смока, и я убежден, что только присутствие мод Брустер удержало его от кровопролития. Впрочем, не будь ее здесь, смог и не вел бы себя так он был слишком осторожен чтобы раздражать волка ларсона в такую минуту когда тот беспрепятственно мог пустить в ход кулаки все же я очень боялся что дело дойдет до драки но крик рулевого разрядил напряжение дым на горизонте донеслось с палубы через открытый люк трапа направление крикнул в ответ волк ларсон прямо за кормой сэр не русский или высказал предположение лтимор При этих словах лица охотников помрачнели. Русский пароход мог быть только крейсером, и хотя охотники имели лишь смутное представление о координатах шхуны, но они все же знали, что находятся вблизи границ запретных вод, а браконьерские подвиги волка Ларсена были общеизвестны. Все глаза устремились на него. «Вздор!» — со смехом отозвался Год. «На этот раз, смог, вы еще не попадете на соляные копи. Но вот что я вам скажу» ставлю пять против одного что это македония никто не принял его пари и он продолжал а если это македония так держу десять против одного что не миновать нам стычки нет уж покорно благодарю проворчал летимор можно конечно и рискнуть когда есть какой нибудь шанс но разве у вас с вашим братцем дело хоть раз обошлось без стычки ставлю двадцать против одного что и теперь будет тоже все засмеялись в том числе и сам ларсон И обед прошел сравнительно гладко, главным образом благодаря моему долготерпению, так как капитан взялся после этого изводить меня, то вышучивая, то принимая покровительственный тон, и довел дело до того, что меня уже трясло от бешенства, и я еле сдерживался. Но я знал, что должен держать себя в руках ради мод Брустер. И был вознагражден, когда глаза ее на миг встретились с моими и сказали мне яснее слов «крепитесь, крепитесь». Став из-за стола, мы поднялись на палубу. Встреча с пароходом сулила какое-то разнообразие в монотонном морском плавании, а предположение, что это смерть Ларсен на своей Македонии, особенно взволновало всех. Свежий ветер, поднявший накануне сильную волну, уже с утра начал стихать, и теперь можно было спускать лодки. Охота обещала быть удачной. С рассвета мы шли по совершенно пустынному морю, а сейчас перед нами было большое стадо котиков. Дымок парохода по-прежнему виднелся вдали за кормой. И пока мы спускали лодки, стал заметно приближаться к нам. Наши шлюпки рассеялись по океану и взяли курс на север. Время от времени на какой-нибудь из них спускали парус, после чего оттуда доносились звуки выстрелов, а затем парус взвивался снова. Котики шли густо, ветер совсем стих, все благоприятствовало охоте. Выйдя на подветренную сторону от крайней шлюпки, Мы обнаружили, что море здесь буквально усеяно телами спящих котиков. Я никогда еще не видел ничего подобного. Котики окружали нас со всех сторон, и, растянувшись на воде по двое, по трое или небольшими группами, мирно спали, как ленивые щенки. Дым все приближался, и уже начал вырисовываться корпус парохода и его палубные надстройки. Это была Македония. Я прочел название судна в бинокль, когда оно проходило справа, всего в какой-нибудь миле от нас. Волк Ларсон бросил злобный взгляд в его сторону, а Мод Брустер с любопытством посмотрела на капитана. «Где же стычка, которую вы предрекали, капитан Ларсон?» — весело спросила она. Он взглянул на нее с усмешкой, и лицо его на миг смягчилось. «А вы чего ждали, что они возьмут нас на абордаж и перережут нам глотки?» «Да, чего-нибудь в этом роде», — призналась она. «Я ведь так мало знаю нравы морских охотников, что готова ожидать чего угодно», — он кивнул. «Правильно, правильно. Ваша ошибка лишь в том, что вы могли ожидать чего-нибудь и похуже». «Как? Что еще может быть хуже, если нам перережут глотки?» — наивно удивилась она. «Хуже, если у нас взрежут кошельки», — отвечал он. «В наше время человек устроен так, что его жизнеспособность определяется содержанием его кошелька». «Горсть мусора получит тот, кто кошелек мой украдет», процитировала она. «Но кто крадет мой кошелек, крадет мое право на жизнь», последовал ответ. Старая поговорка наизнанку. «Ведь он крадет мой хлеб и мой кусок мяса, и мою постель и тем самым ставит под угрозу и мою жизнь». Вы же знаете, что того супа и хлеба, которые бесплатно раздаются беднякам, хватает далеко не на всех голодных. И когда у человека пуст кошелек, Ему ничего не остается, как умереть собачьей смертью, если он не изловчится тем или иным способом быстро свой кошелек пополнить. Но я не вижу, чтобы этот пароход покушался на ваш кошелек. Подождите, еще увидите», — мрачно отвечал он. Ждать нам пришлось недолго. Пройдя на несколько миль вперед за наши шлюпки, Македония спустила свои. Мы знали, что на ней 14 шлюпок, а у нас было только 5 после того, как на одной удрал Уэйнрайт. Македония сначала спустила несколько шлюпок с подветренной стороны и довольно далеко от нашей крайней шлюпки. Потом стала спускать их поперек нашего курса и последнюю спустила далеко с наветренной стороны от нашей ближайшей шлюпки. Маневр Македонии испортил нам охоту. Позади нас котиков не было, а впереди бороздили моря 14 чужих шлюпок и словно огромная метла сметали перед собой стадо. Закончив отстрел зверя на узкой полосе в 3-4 мили, это было все, что оставило нам для охоты Македония, наши шлюпки вынуждены были вернуться на шхуну. Ветер улегся, еле заметное дуновение проносилось над притихшим океаном. Такая погода при встрече с огромным стадом котиков могла бы обеспечить отличную охоту. Даже в удачный сезон таких дней выпадает немного, и все наши матросы, и грибцы, и рулевые, не говоря уже об охотниках, Поднимаясь на борт, кипели злобой. Каждый чувствовал себя ограбленным. Пока втаскивали шлюпки, проклятия так и сыпались на голову смерти Ларсона. И если бы крепкие слова могли убивать, он верно был бы обречен на погибель. «Провалиться бы ему в преисподнюю навеки вечные», — проворчал Луис, бросая мне многозначительный взгляд и присаживаясь отдохнуть, после того, как он «принайтовил» свою шлюпку. «Вот прислушайтесь к их словам и скажите, что еще могло бы так их взволновать», заговорил Волк Ларсон. «Вера, любовь, высокие идеалы, добро, красота, истина». «В них оскорблено врожденное чувство справедливости», заметила Мод Брустер. «Она стояла шагах в десяти от нас, придерживаясь одной рукой за грот Ванты и чуть покачиваясь в такт легкой качке шхуны. Она сказала это негромко». Но я вздрогнул, голос ее прозвенел, как чистый колокольчик. Как он ласкал мой слух. Я едва осмелился взглянуть на нее, боясь выдать себя. светло каштановые волосы ее, выбиваясь из-под морской фуражки, золотились на солнце и словно ореолом окружали нежный овал лица. Она была очаровательна и полна соблазна, и вместе с тем необычайная одухотворенность ее облика придавала ей что-то неземное. Все мое прежнее восторженное преклонение перед жизнью воскресло во мне перед столь дивным ее воплощением, и холодные рассуждения волка Ларсена о смысле жизни показались нелепыми и смешными. «Вы сентиментальны, как мистер Ван Вейден», язвительно произнес Ларсон. «Почему эти люди чертыхаются? Да потому что кто-то помешал исполнению их желаний. А каково их желание? Пожрать повкуснее да поваляться на мягкой постели, сойдя на берег после того, как им выплатят кругленькую сумму. Женщины и вино, животный разгул, вот и все их желания, все, чем полны их души. Их высшие стремления, их идеалы, если хотите. То, как они проявляют свои чувства, зрелище мало привлекательное, зато сейчас очень ясно видно, что они задеты за живое. Растревожить их душу можно сильнее всего, если залезть к ним в карман. «Однако по вашему поведению не видно, чтобы к вам залезли в карман», сказала она, смеясь. Видимо, я просто веду себя иначе, а мне тоже залезли в карман. И, следовательно, растревожили и мою душу. Если подсчитать примерно, сколько шкур украла у нас сегодня Македония, то, учитывая последние цены на котиковые шкуры на лондонском рынке, призрак потерял тысячи полторы долларов, никак не меньше. «Вы говорите об этом так спокойно?» – начала она. «Но я совсем неспокоен», – перебил он. «Я мог бы убить того, кто меня ограбил. Да-да, я знаю, он мой брат. Вздор». Сентименты. Внезапно выражение его лица изменилось, и он проговорил менее резко и с ноткой искренности в голосе. «Вы, люди сентиментальные, должны быть счастливы, поистине счастливы, мечтая о чем-то своем и находя в жизни что-то хорошее. Найдете что-нибудь хорошее, и, глядишь, сами себя чувствуете хорошими. А вот скажите-ка мне, вы оба, есть что-нибудь хорошее во мне?» «Внешне вы по-своему совсем неплохи», — определил я. «У вас заложено все, чтобы творить добро», — отвечала брюстер «Так я и знал», — сердито воскликнул он. «Ваши слова для меня пустой звук. В том, как вы выразили свою мысль, нет ничего ясного, четкого, определенного. Ее нельзя взять в руки и рассмотреть. Собственно говоря, это даже не мысль, это впечатление, сантимент, выросший из иллюзии, но вовсе не плод разума». Понемногу его голос смягчился, и в нем снова прозвучала искренняя нотка. Видите ли, я тоже порой ловлю себя на желание быть слепым к фактам жизни и жить иллюзиями и вымыслами. Они лживы, насквозь лживы, они противоречат здравому смыслу. И несмотря на это, мой разум подсказывает мне, что высшее наслаждение в том и состоит, чтобы мечтать и жить иллюзиями, хоть они и лживы. А ведь в конце концов наслаждение – единственная наша награда в жизни. Не будь наслаждения, не стоило бы и жить. «Взять на себя труд жить и ничего от жизни не получать, да это же хуже, чем быть трупом. Кто больше наслаждается, тот и живет полнее, а вас все ваши вымыслы и фантазии огорчают меньше, а тешат больше, чем меня мои факты». Он медленно задумчиво покачал головой. «Часто, очень часто я сомневаюсь в ценности человеческого разума. Мечты, вероятно, дают нам больше, чем разум, приносят больше удовлетворения». Эмоциональное наслаждение полнее и длительнее интеллектуального, не говоря уже о том, что за мгновение интеллектуальной радости потом расплачиваешься черной меланхолией. А эмоциональное удовлетворение влечет за собой лишь легкое притупление чувств, которое скоро проходит. «Я завидую вам, завидую вам». Он внезапно оборвал свою речь, и по губам его скользнула знакомая мне странная усмешка. «Но я завидую вам умом, а не сердцем, заметьте». «Зависть — продукт мозга, ее диктует мне мой разум. Так трезвый человек, которому надоела его трезвость, жалеет, глядя на пьяных, что он сам не пьян». «Вы хотите сказать, так умник глядит на дураков и жалеет, что он сам не дурак?» — засмеялся я. «Вот именно!» — отвечал он. «Вы пара блаженных, обанкротившихся дураков. У вас нет ни одного факта за душой. Однако мы живем на своей ценности не хуже вас», — возразил мод Брустер. Даже лучше, потому что вам это ничего не стоит. И еще потому, что мы берем в долг у вечности. Так ли это, или вы только воображаете, что это так, не имеет значения. Все равно вы тратите то, чего у вас нет, а взамен приобретаете большие ценности, чем я, тратящий то, что у меня есть, и что я добыл в поте лица своего. «Почему же вы не переведете свой капитал в другую валюту?» – насмешливо спросила она. Он быстро с тенью надежды взглянул на нее, и, помолчав, ответил со вздохом. «Поздно. Я бы и рад, пожалуй, да не могу. Весь мой капитал в валюте старого выпуска, и мне от нее не избавиться. Я не могу заставить себя признать ценность какой-либо другой валюты, кроме моей». Он умолк. Взгляд его, рассеянно скользнув по ее лицу, затерялся где-то в синей морской доли. Звериная тоска снова овладела им. По телу его пробежала дрожь. Своими рассуждениями он довел себя до приступа хандры, и можно было ждать, что часа через два она найдет себе разрядку в какой-нибудь дьявольской выходке. Мне вспомнился Чарли Ферресет, и я подумал, что эта тоска, кара, которая постигает каждого материалиста.